Теперь еще и иллюзию, что был настоящим мужем своей жены. Не был я им, только делал вид. И вот, глядя на жену, я вспомнил, что сказала Анжелика утром. «Думала, я пала на самое дно, а на самом деле только начинаю туда падать». То же самое можно сказать и обо мне. Битье в грудь с криком «Моя вина» не спасает, как я простодушно поверил. Исповедь не означает искупление. Это только начало познания самого себя. — Пройдут годы, — подумал я, — прежде, чем я искуплю свой грех перед Бетси. Совершенно потерянный опустился рядом с ней. — Милая! — Все в порядке, — торопливо перебила она. — Ты не виноват. Не думай, что я тебя в чем-то виню. Я привыкну. — Но а Бетти... Вошедшая кухарка объявила. — Ужин на столе. Бетти заслонилась вежливой светской улыбкой. — Спасибо, Мэри. Поднялась, взяла стакан с мартини и с той же вежливой светской улыбкой повернулась ко мне. — Возьмем коктейли с собой, не возражаешь? Глава двадцатая Пока нам подавали ужин, Бетти ни на миг не забыла о своих светских манерах. Никогда не забывала о надлежащем декоруме. Гордость была одним из многих качеств, которыми я восхищался. Но в тот вечер меня все сильнее мучила мысль, как страдает моя жена. После ужина я снова попытался объяснить свое поведение, но она категорически отказалась говорить об Анжелике. В остальном вела себя совершенно разумно. Ни в чем меня не упрекала, не угрожала уйти. Сама согласилась, что Рикки нужно отвезти к Тренту. Это мой долг. Но говорила о реке как о ком-то постороннем. А когда я, подавая чашку кофе, коснулся ее руки, поспешила ее отдернуть. Отдалилась от меня, вмерзла в ледяную глыбу. Это делалось не для того, чтобы наказать меня. Это я знал замкнулась в себе, потому что, как она думала, случилось то, чего она всегда боялась. Бетси Келлингем, ну, та страшненькая, та, что занялась благотворительностью, снова проиграла. Я чувствовал себя столь же виноватым, как и бессильным ее утешить. Как только допила кофе, Тут же встала со словами Мне очень жаль, но ужасно разболелась голова. Пойду-ка лучше лягу. Она даже заставила себя улыбнуться. Может быть, стоит позвонить Тренту и спросить, готов ли он завтра выслушать Рики. А школе не беспокойся. Утром я позвоню и скажу, что Рики не придет. Ушла. Мне так хотелось пойти за ней, взять ее в объятия и сказать, что нам дам Желике. Не будем трогать реки, оставим все как есть. Но, разумеется, я знал, что не смогу этого сделать, и знал еще, что Бетти первой бы отвергла это. Решившись, отступать я не мог. Позвонил на Центр стрит. Трента не застал. Посоветовали искать его в участке. Не было его и там. Но когда я назвал свое имя, дали его домашний телефон. Мне казалось невероятным, что у Трента есть семья, дом и личная жизнь, как у всякого другого. Трубку снял он сам. Я рассказал о Рике Трент. Не перебивал.